Послесловие. Сегодня очень модно стало говорить о традиционных семейных ценностях, о том, что их надо защищать, прививать, не забывать про них. Признаюсь, что мне нравится эта мода, но есть некоторые сомнения. Так не совсем понятно, почему семейные ценности – это то, что мы потеряли, какими они были в традиции нашего народа, общества – 50, сто, 200 лет назад. Веками складывался образ идеальной, правильной семьи. Дом, в котором витают запахи пирога, варенья. Авторитетные, добропорядочные родители, хозяин и хозяйка дома. Вежливые, сосредоточенные на своем образовании дети. Порядок в доме, аккуратность, бережливость, уют. Внешняя респектабельность. Одновременно с этим формировался в коллективном сознании и образ семейных отношений. Наиболее точно отразили эволюцию этого осознания произведения художественной литературы XIX века. Это и противостояние поколений, и борьба за свободные отношения, споры и размышления по поводу неравного брака и брака по расчету, супружеской измены и любви. 20 век в России прошел под знаком отказа от личного в пользу общественного. Духом этого времени стало освобождение от быта, развитие общественных, коллективных форм воспитания детей и провозглашение свободы отношений. Сегодня ни у кого не возникает сомнения в том, что главное – Ценность нашего современного мира – это семья. Однако именно в определении этой ценности в обществе нет согласия, и мне представляется, что мы сегодня находимся лишь в стадии его формулирования. Долгий путь прошло человечество для того, чтобы отметить самое важное для себя. Семья является действительно самым важным для человека. Самой важной возможностью быть любимым, и это не нечто совершенно абстрактное и непонятное. Нет, быть любимым в семье – это значит знать, что на белом свете есть место, где тебя ждут. Испытывать привязанность, эмоциональную близость с родным человеком обладает способностью поддерживать длительные доверительные отношения с одним человеком. Все это определяет нашу успешность в самых разных сферах, потому что привязанность рождает доверие, доверие к миру. Отсутствие привязанности разрушает доверие к миру и порождает в человеке страх и агрессию. Ребенок-сирота переживает именно эту, Самую страшную из всех человеческих катастрофу. Он лишается права на привязанность. Его семья больше не может о нем заботиться. Так решил кто-то. Так случилось почему-то. Ребенка помещают в детский дом. Здесь он будет накормлен. Здесь обеспечат его право на учебу и крышу над головой. Но здесь нет никого, кто может дать самое важное, абсолютную уверенность в том, что «я есть, и вот это мое». Потому что ее может дать только мама, папа и дом, в котором ребенок с ними живет. Но какое отношение к этому имеет книга Татьяны Губиной, спросите вы? Ведь в ней речь идет не о кровной, а о приемной семье о замене. Тем не менее, отношения — это самое прямое. Приемные родители становятся посредником в том, чтобы ребенок сохранил привязанность к своим близким, чувствовал, что есть взрослые, которые готовы его поддержать в этом, обеспечить его право собственности на самого себя. И именно этому, на мой взгляд, посвящен сборник очерков о ничейных детях, Описание технологии работы детского дома, в котором главную свою задачу видят в защите и обеспечении права ребенка на семью. Внимательное отношение к тому, чтобы читатель не упускал из виду эту важную деталь. Одна из самых главных задач приемных родителей – это не заменить и уж тем более не вытеснить с собой кровных родителей а принять ребенка вместе с тем, что ему уже пришлось пережить. Привязанность к приемным родителям возникает только из доверия и стопроцентной уверенности, что взрослый человек не испытывает ненависти, не отрицает твоего прошлого, находит в себе возможность принимать твоих родителей. Возвращаясь к мысли о том, что является ценностью для современной семьи, могу сформулировать, что наивысшей значимостью в жизни человека является то, что разлито в повседневности, совершенно не имеет должного блеска, часто не имеет ничего общего с евроремонтом или традицией семейных праздников. Это умение общества ценить чувства, привязанности – и доверие одного человека к другому, его способность не путать их с некими традиционными или правильными стереотипными представлениями о семье. Наша готовность доверять друг другу и уважать – это и есть те условия, при которых не будет ничейных детей – Книга Татьяны Губиной, и та, которую вы только что прочитали, и готовящиеся сейчас ее продолжение – это разговор с читателем именно на эту тему. Екатерина Асонова Апрель 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.